В самом вестибюле сколько угодно пространства, которое надо сделать прибыльным. Придется публике потесниться, зато можно встунуть сюда полдюжины разных стояк и прилавков, продажа авиабилетов, прокат автомашин, бюро экскурсий, ювелирный киоск, прохладительные напитки. Конечно, атмосфера вестибюля изменится. Вместе с толстыми коврами и зеленью в кадках исчезнет этот ленивый уют. А в наше время гораздо выгоднее ярко священный вестибюль, где-то утюжая реклама, куда не глянь. Еще вот что: лишнее кресло убрать. Если людям хочется присесть, пусть сидят в барах или ресторанах при гостинице, опять же к нашей выгоде. Лукив давно понял, что такое бесплатные места для сидения и как с ними бороться. Дело происходило в самой первой его гостинице, деревянной взремянки, сбитой на скорую руку в захудалом юго-западном городке. При гостинице было двенадцать платных уборных, которыми при случае пользовались все крестные фермеры и батраки. К удивлению молодого Акифа, доход от уборных был весьма существенный. Он мог бы быть еще больше, но этому уничтожал существующий в штате закон, по которому одна из уборных должна быть бесплатной. Батраки народ экономный и, конечно, выстраивались в очередь у бесплатного туалета. Тогда Окиф нанял местного пьяницу, который за 20 центов в час и бутылку дренного виски согласен был просидеть на бесплатном унитазе хоть весь день. доход со стальных уборных резко вырос. Припомнив эту историю, Окиф улыбнулся. Затем он заметил, что народу в вестибюле прибавилось, появилась большая группа приезжих. Одни уже регистрировались, другие наблюдали за перетаскиванием багажа, прибывшего из аэропорта на автобусе. У административного барьера образовалась очередь. Окиф решил понаблюдать. как он первым заметил одну любопытную сцену. В гостиницу вошел пожилой, хорошо одетый негр с чемоданом в руке. Спокойно, неторопливо приблизился к административному барьеру, опустил чемодан и встал в очередь. Окиф хорошо слышал его разговор с конторщиком. «Доброе утро», — сказал негр. Голос у него был дружелюбный, интеллигентный, с акцентом уроженца Среднего Запада. «Я доктор Джим Николас. На мое имя заказан номер». Поджидая своей очереди, он снял шляпу, обнажив плотно приглаженные седые волосы. «Да, сэр. Прошу расписаться вот здесь». Конторщик произнес эти слова, не глядя на подошедшего. Потом поднял голову и потянул регистрационный журнал к себе. «Очень сожалею, свободных мест нет». Негр спокойно улыбнулся в ответ. Но у меня уже забронирован номер. Я получил от вас письмо с подтверждением. Он достал из внутреннего кармана бумажник, вынул письмо. Произошла ошибка. Весьма сожалению. Тенточек даже не взглянул на проданное письмо. У нас в гостиницу съезд. Знаю, кивнул негр. Улыбка его начала мерзнуть. Съезд стоматологов. Я как раз стоматолог. Ничем не могу вам помочь. Негр спрятал письмо. В таком случае с кем я могу поговорить? Тем временем еще несколько новоприбывших стали в очередь. Один мужчина в плохой нервной перерыв спросил: «Ну, чего застряли?» Лакиф наблюдал молча. У него было чувство, будто в переполненном вестибюле тикает часовой механизм бомбы, которая вот-вот разорвется. Поговорите с помощником управляющего. Перегнувшись через барьер, канторщик резко выкрикнул: «Мистер Бейли!» Пожилой мужчина, сидевший за столом в нишу на противоположной стороне вестибюля, поднял голову. «Подойдите сюда, пожалуйста». Помощник управляющего устало поднялся. Пока он неторопливо пересекал вестибюль, на его пухлым морщинистом лице возникла улыбка профессионального гостеприимства. «Кадровый работник», — подумал Акиф, — «много лет работал в партье, потом получил свой стол в вестибюле». Извучный титул помощника управляющего, который по сути ничего не значит. Администрация льстила саморудию клиента, стараясь создать впечатление, что клиент имеет дело с ответственным работником. Мистер Бейли, сказал канторщик.